Глава шестнадцатая. Егор. «Пять утра, мать твою!» – злюсь я, глядя на электронные часы, стоящие на тумбочке. Соскребаю себя с кровати, растираю лицо, несколько секунд пытаясь прийти в себя после сна и плетусь к столу, на котором заряжается мобила. Смотрю на два пропущенных с незнакомого номера, снимаю телефон с зарядки, включая беззвучный... Кидаю мобилу на подушку и падаю обратно на кровать. Не знаю, кому там не имется и знать не хочу. Последние дни были очень напряженными. чемпионаты поездки с матерью по делам немного вымотали меня. Поэтому хотя бы по ночам я хочу спать, а не подрываться от звонка телефона. Сам виноват, что забыл включить беззвучный режим. Вздыхаю я. Собираюсь закрыть глаза, но вижу, как экран телефона снова оживает. Читаю СМС. «Егор, это Вика. Лера с тобой?» Я удивленно вытягиваю лицо и быстро строчу. «Нет, она должна быть дома». «Она не дома. Можно я тебе позвоню?» «Я резко сажусь на кровати и сам набираю Вики». «Привет, а где она?» «Я думала, что вы вместе. Она уехала от меня около восьми вечера». А когда я позвонила ей, чтобы узнать, как добралась до дома, она скинула и написала в СМС, что у нее разболелась голова, поэтому легла спать. Хм, и я звонил ей, чтобы сказать, что заеду за планшетом. Она скинула и написала мне то же самое. Так, может, она спит? С чего ты взяла, что она не дома? Вика, не ответив на вопрос, тараторит в трубку. Геолокация показывает, что она сейчас где-то на проспекте Победы. Зачем она поехала туда ночью? «Да еще я соврала нам, что будет спать. Нужно срочно найти ее, иначе я точно сойду с ума». «Одевайся, я сейчас буду». Я выскакиваю из квартиры, как из горящего здания. Прыгаю в тачку, вылетаю на шоссе и через десять минут останавливаюсь у Викиного подъезда. Она садится на переднее сиденье и смотрит на меня испуганными глазами. «Егор, у меня сердце не на месте. Я чувствую, что с ней что-то случилось». Она подает мне телефон, на котором показана красная точка, где сейчас находится Лера. Я резко сдаю назад, разворачиваюсь и выезжаю из двора. «Я сегодня проснулась посреди ночи и не могла уснуть. Лежала и рассуждала о том, что с ней происходит. Думала, как поддержать ее и все такое. Я вырастила ее, понимаешь? И всегда пропускаю через себя все, что у нее на душе». Вика вытирает рукавом толстовки мокрое лицо и сморкается в салфетку. «Мне стало очень тревожно за нее, и я по привычке зашла в приложение, которое определяет ее местонахождение. Просто решила убедиться, что она дома и что с ней все в порядке». «Следишь за ней?» – спрашиваю я без всякого упрека. «Наоборот, я ценю ее заботу о младшей сестре». «Да». «Я установила это приложение, когда она устроилась работать официанткой. Сам понимаешь, у нее была ночная работа, поэтому я всегда должна была знать, где она». Вика шмыгает носом и поджимает губы. «Не понимаю, что она сейчас там делает. Зачем она соврала нам, что будет спать?» Я переживаю за Леру не меньше Вики. Всё тело напрягается, внутри разрастается тревога, хоть бы она не наделала глупостей. И я сжимаю руль и передергиваю скулами. Надеюсь, она не поехала на с этим ублюдком. Лера сказала мне и Вике, что будет спать, а сама стартанула куда-то посреди ночи. Она говорила мне, что не шатается по барам и не любит посиделки с подружками. Тогда куда ее понесло? Неужели она и правда решила разыскать Максима? Упрямая девчонка. Ее с того света вытащили, а она... Сказано ей, не лезь к нему, не ищи, не пытайся отомстить. Я ведь и сам был готов избить его до полусмерти. При встрече с ним у меня чесались кулаки от желания проломить ему череп, но я понимал одно. Я сяду в тюрьму, и мать не вынесет еще одного удара. Любые угрозы в его адрес или покушения на его жизнь могли обернуться для меня чем угодно. У него есть деньги и связи, а с таким арсеналом можно позволить себе все, что угодно. Меня могли бы найти на какой-нибудь заброшенной стройке с пробитой головой или засунуть в тюрьму на приличный срок. Из-за этой мрази умерли моя сестра и отец. Если еще и я сломаю за него свою жизнь, то это уже будет не месть, а еще два креста рядом с отцом и Ниной. Этот подонок долгое время был обычным работягой. Потом разработал пару проектов, открыл свой бизнес и в скором времени превратился из овцы в пастуха». Сейчас его имя гремит повсюду. Его компания лидирует на рынке торговых предприятий, и он точно никому не позволит испортить свою безупречную репутацию. Уберет всех, кто ему мешает. И если Лера поехала к нему... Я шумно вздыхаю, заворачиваю к многоэтажке и останавливаю машину. Показывает, что она где-то здесь. «Не припомню, чтобы кто-то из ее знакомых жил в этом доме». "— Глядя в окно, задумчиво произносит Вика. Вообще не понимаю, что он делает в этом районе. И я не понимаю. Вокруг только старые дома. Даже если предположить, что Лера поехала на встречу с Максимом, то почему именно сюда?" Мы выходим на улицу и оглядываемся по сторонам. "А это не машина Богдана?" — заторможенно произносит Вика, глядя на черную тачку, стоящую у белого здания. Я поднимаю взгляд на вывеску и читаю вслух. Медицинский центр. Богдан же предлагал мне отвезти Леру в клинику своего знакомого. В панике кричит Вика и бросается к крыльцу. Она резко останавливается у машины Богдана, наклоняется, берет в руки какой-то контейнер и разворачивается ко мне с побелевшим лицом. Она точно здесь. Это пирог, который я просила передать тебе. Дверь в клинику закрыта. Поэтому остается только один способ открыть ее. Выламывать ногами. «Откройте, твари!» Яростно кричу я и снова ударяю ногой по двери. Только успеваю сделать шаг назад, как дверь открывается и на пороге вырастает тамбал. «А ну пошли вон отсюда!» Гремит он и удивленно таращись на меня, вскидывает брови. «Ты боксер Балашов?» Я ударяю ему по ребрам и заламываю руки. «Балашов, Балашов, веди к Лере, пока я не переломал тебе ноги». Вика пробегает внутрь, оглядывается по сторонам и видит в конце коридора Богдана. «Где Лера?» – выкрикивает она, быстро идя к нему. «Я знаю, что она здесь. Выпусти ее немедленно». Я отпускаю охранника, отталкиваю его в сторону, сжимаю кулаки и, пристально глядя на малолетнего говнюка, иду к нему. «Где она?» Хрипло изрекаю я и хватаю его за горло. «Говори, иначе тебя вынесут отсюда вперед ногами!» «Там!» — синея от удушения показывает на дверь. «Я просто хотел помочь ей!» Я «Открывай!» — приказываю я и толкаю его к двери. Озираясь на меня, он достает из кармана ключ, трясущейся рукой вставляет его в замочную скважину, открывая дверь и отходит в сторону. «Лерочка, милая!» Бледными губами шепчет Вика, проходит в палату и, глядя на неподвижное тело Леры, застывает. «Лера!» – осторожно касается ее руки. «Сестренка, ты меня слышишь?» «Она просто спит!» – заикаясь, подсказывает Богдан. И в этот момент внутри меня взрывается бомба. Я ударяю ему по лицу, прижимая к стене и снова ударяю. Я готов убить его за Леру. Но меня оттаскивает охранник. «Ты сядешь за то, что сделал!» Изрекая ледяным голосом, вытирая его кровь об свою толстовку, вхожу в палату, беру Леру на руки и несу ее в машину.